«Что такое? Что случилось? О, да это его родственницы! У вас тут конь!» Было первое, что проговорила Оливия. «В чем дело?» — спросил опешивший Брайан. Фиби не слишком связно объяснила ему, что сюда, к реке, везут женщину из деревни, хотят утопить, но она ровно ни в чем не виновата. Они словно сошли с ума, и ее Фиби тоже хотели казнить, но она удрала. Оливия ей помогла. А он, Брайан, должен спасти от смерти несчастную. Что? Переспросил Брайан. Какого дьявола мне это нужно? Не упоминайте дьявола. Мы уже вдоволь наслышались про него. Ой, вон они подходят, видите? Позабыв о страхе перед лошадьми, Фиби схватила его коня за уздечку. Вы должны, должны это сделать. Отберите у них Мэк. Вы поняли меня? — Не очень. — О, не не, б -б будь таким, — прошепела Оливия. — Отец бы сам сделал это, но у нас нет времени. Если не поможешь, я скажу отцу. Они хотели убить Фиби, связали ее. Гул голосов сделался громче. Толпа подходила к берегу. Брайан снова посмотрел на Фиби и подумал, что если не выполнит этой просьбы, не ответит на мольбу, то никогда уже не сможет рассчитывать на ее доверие, не говоря о благосклонности. И кто знает, чем может обернуться его пребывание в доме Кейта, да и вообще жизнь. Тем более, что для него не составит труда разогнать это сборище черни. Даже приятно поиграть немного мускулами. Окликнув собак, И не удосужившись поднять принесенную ими дичь, Морс направил коня в сторону приближающейся толпы. Он уже видел там в середине высокого мужчину в широкополой шляпе и рядом с ним полуобнаженную женщину, еле переступающую босыми ногами по снежному покрову поля. — Куда ее потом отвезти? — спросил он, повернувшись к Фибе, к нам в дом. Они с Оливией Двинулись за ним следом. «Боже, что они с ней сделали?» — сдавленным голосом воскликнула Фиби. «Видите? Ей немедленно нужна помощь. Торопитесь!» «Ты должен взять «ты» также в Фиби», — сказала Оливия. «Они грозили ей тем же наказанием. Я уже говорила тебе». «Что? Осмелились поднять руку на леди Гренвилл? Этот сброд?» В нем проснулось что-то, похожее на оскорбленную родовую честь. «Ну, я им покажу!» «Не теряйте времени!» — крикнула Фиби. «Они кинут ее в реку, и тогда будет поздно!» «Ладно, сейчас они увидят, кто здесь хозяин!» Пришпорив своего рослого коня и размахивая шпагой, Брайан врезался в гущу людей, Нацелись в первую очередь на высокого мужчину в широкополой шляпе. Тот замер от страха, когда огромное животное взвелось перед ним на дыбы, вздымая комья земли и снега, угрожая раздавить белесым животом или размажить голову копытами. Отскочить он не успел и свалился там, где стоял, оглашая криками окрестности. Остальные замерли. Но тут же спохватились и с воплями стали разбегаться в разные стороны. Лишь Мэк, связанная по рукам и ногам, осталась на месте. В ее потухших глазах не было ни радости, ни удивления. Наклонившись в седле, Брайан обрезал опутавшие ее веревки, после чего кивнул, чтобы она садилась на коня. К облегчению, не сводивших с нее глаз Фиби и Оливии, Мэг нашла в себе силы вставить ногу в стреме, ухватилась за протянутую руку и опустилась на седло впереди Брайана. — Вы тоже, — сказал тот, подъезжая к Фибе. Она последовала примеру Мэг, усевшись позади всадника. — Мэг! Мэг! — со слезами в голосе бормотала она. — Как ты, дорогая! — Держитесь, женщины! — крикнул Брайан и взял с места в карьер — Я бегу за вами! — услышали они голос Оливии. — Собаки со мной! — Не упусти их, сестренка! — не оборачиваясь, крикнул ей Брайан. Конь мчался так, что ветер свистел в ушах. Говорить Фиби была не в состоянии. Она изо всех сил вцепилась в Брайана и закрыла глаза. Страшный сон продолжался.